Глава двадцать пятая Стою, рулю, готовлюсь погружаться в дебри изобретений середины девятнадцатого века. Интересно, найдется ли среди них что-то, способное меня удивить? В Англии выделили деньги на продолжение работ Костю. Михаил увидел непонимание в моем взгляде и пояснил. В 1842 году британец Филлипс сконструировал геликоптер с паровым двигателем. Всего лишь модель, весом 20 фунтов, но она летала. Девять килограммов я перевел для себя. Маленький. Михаил тем временем даже изобразил рисунок с почти настоящим вертолетом. Только винт почему-то располагался под острым углом к горизонту. Возможно, чтобы двигать машину вперед. А вместо двигателя были просто загнутые трубки с паром, который, судя по задумке, должен был вырываться наружу и раскручивать четыре лопасти этого малыша. — И что, Кассю, он делает такую машину только большую, — уточнил я. — Добавил еще два небольших винта по бокам для устойчивости, — кивнул Михаил. Он и раньше пытался, но до вашего появления не мог найти спонсоров. Зато теперь желающих вложить деньги в небесные компании в Англии хоть отбавляй. — Что думаете, Григорий Дмитриевич? Николай тоже включился в разговор. — Насколько перспективна эта машина? И не стоит ли нам заняться чем-то похожим? — Перспективна? — Да, — кивнул я, погруженный в свои мысли. — Но не в текущем виде, и я бы лично... Замахнулся на вертолет не раньше, чем через пару лет. — А то еще позже, потому что... Пусть мы станем делать меньше летающих аппаратов, но они будут лучшими в мире. — Вертолет? Хм, хорошее слово русское, — оценил Николай. — Ладно, оставим костю, — махнул рукой Михаил. — А что вы думаете про аэроплан Хенсона? Про него-то вы точно слышали. На самом деле не слышал, но упоминание читать доводилось. Вильям Хэнсон подал патент на летную машину. С паровым двигателем еще в 1843 году и даже собрал несколько образцов. Что выделяло их среди других, так это размеры. Когда я увидел рисунок, то просто пожал плечами какой-то птичий аэроплан, но потом вгляделся в цифры, осознал, сколько он занимает места и сколько весит, и чуть не поперхнулся чаем. Общая горизонтальная площадь — 424 квадратных метра, вес тонна и еще 300 кило сверху. Учитывая, как мы в ласточках боролись за каждый килограмм, подобная расточительность казалась странной. Из плюсов этой машины Хансен сделал довольно современный для своего времени котел. Еще не паротрубный как у нас, но он уже разделил его на множество похожих, на перевернутые капли секций. — Насколько я помню, — заговорил я, — его аппарат взлетал только с разбега, с горки, держался в воздухе, но не мог выровняться по горизонтали и загручивался в штопор. — Именно. Михаил рубанул рукой. Так было, но сейчас Хенсон убедил нескольких дельцов, что его проблемы можно решить, добавив мощности двигателю. Я невольно кивнул. Действительно, если бы его паровая машина была мощнее, то, возможно, смогла бы вытянуть полет. Но сколько мощности нужно будет добавить? Сколько веса убрать? И сумеет ли Хенсон найти этот компромисс? Ну, и еще одно имя, которое вы наверняка слышали — Стрингфеллоу. Изначально он работал с Хенсоном, но после личного приглашения лорда Адмиралтейства переключился на летающие шары. Вернее, на паровые машины к ним. Сами шары, как считают, на острове можно просто скопировать с тех, что используем мы. А вот в двигателях нас можно и должно обгонять. И что известно о двигателях Стрингфеллоу, я напрягся. Все-таки я не специалист, и если местные гении поймут, куда двигаться, то ведь действительно могут оставить позади. Известны данные его тестовой модели. Порадовал меня Михаил. Выдает одну лошадиную силу и при этом весит вместе с котлом шесть килограммов. Я тут же сравнил с тем, что есть у нас. Вес больше – 122 килограмма. Но так это и не образец, а рабочая модель. Плюс у нас не только котел и паровая машина, сюда же входит еще и конденсатор с рекуператором. Вместе с лучшей сталью, которую мы получали в конвертере Петрушевского, все вместе это давало нам почти 50 лошадиных сил. У него 6 килограммов на лошадиную силу. И неизвестно, удастся ли сохранить это соотношение при росте модели. У нас два с хвостиком. Почти в три раза мощнее. Я озвучил разницу, невольно думая о скорости прогресса. Еще ведь совсем недавно ученые-мужи считали, что меньше десяти килограммов на лошадиную силу не может быть в принципе. И вот уже в разных странах самые разные люди легко рвут эти представления на части. Ладно я, но ведь и другие не отстают, стоило им только осознать, что это возможно. «А что во Франции?» Николай напомнил, что у нас не один противник. Бельвиль совершенствует котлы и тоже перешел к идее использования множества небольших трубок. Братья Диэц переключились с локомотивов на облегченные паровые двигатели. Михаил на мгновение задумался и продолжил. Мне кажется, что во Франции этот процесс идет более системно. Есть те, кто работают только над двигателями, а есть те, кто готовы воспользоваться их трудами. Например, лейтенант флота Феликс Дютамбль недавно взял патент на аппарат для воздушного передвижения посредством воспроизводства полета птиц. Я посмотрел на еще один рисунок и понял две очень важные вещи. Первое. Европа пока старается не столько догнать нас, сколько сразу перегнать, не веря до конца, что мы идем по самому правильному пути. И этим можно будет воспользоваться. И вторая важная мысль. Спасибо Джорджу Кейли с его книгами про полеты птиц. Став вдохновителем сотен изобретателей, он в то же время направил их идеи немного не в ту сторону. И вот уже который инженер вместо того, чтобы попытаться понять сам принцип полета и рассчитать его модель, просто берет и пытается перерисовать какую-то птицу из своего двора. — Что-то еще? — я посмотрел на Михаила. — Большинство работ для военных засекречено, — напомнил тот. Но из интересного... Вот вы, Григорий Дмитриевич, посчитали, что ваша машина требует два килограмма на одну лошадиную силу. А французский математик Ландюр написал недавно статью, где уверял, что мы легко сможем выйти на один килограмм. А если воспользоваться высокими давлениями, то и того больше. На меня бросили быстрый взгляд. Справедливо, я согласился с выводами француза. Вот только повышение давления должно идти вместе с повышением качества стали, а заодно и способов ее соединения. Того, что есть сейчас, решительно недостаточно. И если те же французы или англичане в погоне за мощностью попытаются шагнуть за десять атмосфер, то мне их будет даже жаль. Совсем немного, но... Кстати, в Англии недавно использовали серебряную пайку для соединения стенок котла. Михаил попытался натолкнуть меня на какую-то мысль. И ведь натолкнул. Пайка, сварка, похожа на рифму. А что мешает нам эту самую сварку освоить? Паровая машина есть. Генератор? Почти есть. Но довести его до ума не так уж сложно. Дальше для сварки мне будет нужно напряжение повыше. То, чего хватило для лампочки, будет недостаточно для стали. И тогда... «Трансформатор», — я вспомнил то, с чего и началось мое попадание в это время. Ни разу не собирал и не разбирал его, но ведь принцип известен даже школьнику. После разговоров с Якоби знания об электричестве начали пробуждаться в памяти. А трансформаторы строятся на простейшей электромагнитной индукции, которую открыл еще Фарадей. Подаем напряжение на первичную обмотку, формируем магнитный поток и на второй обмотке снимаем. И чем больше или меньше витков со второй стороны будет, тем выше или ниже будет напряжение. Просто же. Возможно, я что-то не учел, но теперь хотя бы точно будет с чего начать. И со сваркой, и с электролизом. Идея получения алюминия в достаточном количестве давно сидела в голове. И ведь в реальной истории с этим справиться всего через шесть лет. Так неужели я после прорывов в небе не смогу сделать и этот маленький шажок? Смогу, точно смогу. — А вы понимаете, что уже проиграли? Неожиданно в разговор ворвался тихий голос стервы. — И ведь показалось же, что после выздоровления брата характер у нее стал получше. Но нет, некоторые вещи не меняются. — Почему? — я первым справился с удивлением. — Разве не очевидно? — стерва говорила, даже не поднявшись со своего места. — Тебе же только что рассказали в других странах. Над подчинением неба работают десятки инженеров, сотни людей. В это вложены сотни тысяч фунтов и франков. Так какие шансы у тебя одиночки с ними справиться? Пока справлялся. Везение, ты один. Пока тебе улыбается удача и кажется, что все хорошо. Но стоит тебе хоть один раз ошибиться, и все. Ты падешь, и некому будет догонять наших врагов. У них же ошибся один, и уже сотни готовы впиться ему в глотку, чтобы занять его место. «А мне казалось, что вы верите в Бога, Юлия Вильгельмовна». Вместо меня неожиданно ответил Абухов. Все это время, слушая про воздушные корабли, он молчал, но, как дело коснулось изобретений, в целом не выдержал. «При чем тут Бог?» Стерва с трудом сдержалась. «В некоторых вопросах просто нельзя позволять себе лишнее». Люди равны только для тех, кто смотрит на них, как на скот. Неожиданно грубо ответил Павел Матвеич. На самом же деле мы все разные. В каждом горит огонь уникальной души, единственная в своей неповторимости отражение Бога. И как после этого можно рассчитывать, что любой случайный ученый легко продолжит дело другого? Как он может оказаться лучше, так он может быть и хуже. «Будет хуже — заменят», — стерва не сдавалась. «И давайте забудем про ученых мужей. Как вы сами сказали, мы уникальны. Так какова вероятность, что в итоге победит разум одной уникальной души, а не сотен, что будут ей противостоять?» «На все воля Божья». А бухов ответил с немного грустной улыбкой словно ему самому уже пришлось столкнуться с этой волей и принять ее и это весь ваш ответ стерва фыркнула уже посчитав себя победительницей я хотел сказать что пусть с их стороны будут сотни душ с нашей стороны будут тысячи что вы имеете в виду А то я что-то не вижу других покорителей неба, кроме капитана Щербачева, и ведь что характерно, Григорий Дмитрич за свои секреты готов глотку пригрызть. Вон даже великому князю Константину вызов бросил, лишь бы не выпускать их из своих рук. У меня даже горло свело от обиды, не ожидал такого взгляда на попытку украсть дело всей моей местной жизни. А вот Обухов ни капли не смутился. — А вы не знали, что двигатели капитана уже сейчас может купить любой? — Те, что остались после кровавой атаки на мимель? — Стерва сказала это так, что было непонятно, одобряет она мой рейд или осуждает. — Они и те, что продолжают каждый день выпускаться волковским заводом. Добавил Абухов. — Шестьдесят рублей, и любой сможет получить двигатель, чтобы не на бумаге. Не в теории воплотить свои идеи, а сразу превратить их во что-то реальное. Вот что такое настоящее единство народа и науки. Шестьдесят рублей — две годовые зарплаты обычного мужика, треть оклада того же капитана. Кто может позволить себе такую покупку? Элита империи? А будет ли у ее представителей время и желание заниматься вашей наукой? Поверьте, у них и так все хорошо не стоит недооценивать элиты империи сухо вмешался в разговор николай не скажу что это интересно мне самому но половина выпускников царскосельского лицея этого года уже стоит в очереди чтобы попробовать проверить остроту своего разума что уж говорить про военные или инженерные училища там студенты собираются в группы по десять двадцать человек и покупают двигатели в складчину чтобы уже вместе работать над тем, как его использовать. Я только рот приоткрыл, слушая этот разговор. Нет, я мечтал, что мои паровые двигатели в свободной продаже станут популярны, но почему-то представлял, что они заинтересуют в основном обычных людей. Недооценил дворян и, как сказала стерва, элиту империи. — А они пока совсем еще не аморфные. — Аморфная. Ничего не желающая масса начала двадцатого века. Нет, они молоды, сильны, горят желанием изменить этот мир. Деньги не остановили и простых людей. Снова заговорил Обухов. Браун Томпсон, по примеру того, как капитан поступил в Севастополе, подготовил группу торговых представителей, и те уже заключили договоры с двумя сельскими общинами рядом со столицей. Выжили из бедняков остатки денег. Они получили все бесплатно. Вернее, будут расплачиваться с прибыли, что получат с дополнительно освоенных земель, размеры которых, естественно, были оговорены заранее, как и свойства землекопных машин, которые Волковский завод изготовит под эти двигатели. Я продолжал молчать. Невероятно, столько мечтал, что смогу помочь не одному лишь Севастополю, но и кому-то еще. И вот мои изобретения начали менять жизнь страны, а я ведь чуть это не пропустил. Просто не поверил, что Томпсон успеет так быстро развернуться. Но, кажется, недооценил американца. Надеюсь, и на юге те машины, что мы довезли до Ростова и начали предлагать местным, тоже начнут расходиться. Там-то свободной земли побольше, чем на севере будет». Тимофей успел послужить на самой императрице Марии, когда после тяжелого ранения его снова списали на берег. В мирную жизнь, о которой он успел почти забыть за эти долгие тринадцать лет. И тяжелые бумажные билеты с ликом императора, лежащие в кармане, не сильно облегчали жизнь. На старость их не хватит, а кому в родной деревне он будет нужен без половины пальцев на правой руке? Но неожиданно его нашли, вытащили из питейной избы, привели в себя, заставили переодеться в чистое. А потом приказчик самого Волохова предложил Тимофею новую службу — стать частью заводов Лиса. Причем потерянные пальцы совсем не должны были в этом мешать, и бывший моряк ухватился за эту возможность. Целую неделю... Его водили по заводу, показывая и объясняя, как делают паровые машины и двигатели. Это утром, а по вечерам Тимофей вместе с двумя десятками таких же ветеранов слушал специальные лекции, которые, по слухам, придумал сам капитан Щербачев. На них рассказывали, зачем могут понадобиться эти моторы. Хочешь небольшой летающий шар для развлечений? Вот схема, расчеты материалов и план установки. Можешь сделать сам, если хватит рук. Можешь заказать. Не нужен шар, а хочешь машину, чтобы пахать целину. Тогда будет нужно сразу несколько двигателей. И тоже схемы и расчеты всех материалов. Сначала Тимофей думал, что мирные машины ему будут неинтересны, но когда специальный человек показывал картины с сотнями верст вспаханной земли, когда он сам изучал схемы, Когда своими глазами увидел, как стальной гигант с четырьмя трубами тащит плуг, внутри разлилось какое-то непонятное спокойствие. А ведь для машины-то его отсутствующие пальцы — это тоже не проблема. Тем же вечером Тимофей решился, подошел к управляющему и спросил, может ли он стать не тем, кто будет показывать эти машины другим, а... «Можно мне получить свою?» — выпалил это и замер, понимая, что сейчас что-то важное, живущее в глубине самой его души, может быть разрушено и растоптано. «Ты уже седьмой!» — неожиданно с улыбкой ответил управляющий. «Я не верил, господин Волохов тоже не верил, но капитан Щербачев сразу сказал, что некоторые сами захотят вернуться на землю. Таких не удерживать, а помогать им». «То есть можно?» — Есть два варианта. Управляющий вытащил отдельный документ. — Получишь двигатель и схемы на общих основаниях. Вернешься к себе и будешь пытаться построить старую жизнь. Или же... — Это, кстати, предложил именно капитан. — Что он предложил? Тимофей и раньше слышал о капитане Щербачеве только хорошее. Это старшие чины порой болтали всякое, а вот нижние сразу поняли, что Григорий Дмитриевич порой суров и удержу не знает. Но если может, всегда о них заботиться. Скоро, чуть севернее Крыма, в Таврической губернии, капитан хочет строить завод, большой. И для тысяч рабочих, которые там будут трудиться, понадобится хлеб, много хлеба. Поэтому всем, кто поедет туда его растить, дадут землю за счет завода. Сколько? Десятин шесть, наверное. Тимофей вспомнил слухи, которые порой ходили. В них говорилось, что в случае освобождения помещичьим крестьянам дадут как раз шесть десятин, государственным — двенадцать. Уже лучше, но все равно хотелось больше. Для одиночки изначально нарежем сто десятин. Для семейного или кто вокруг себя артель соберет, тому и тысячу можно, и больше. Капитан сказал просто. Что сумеешь обработать, тот твоим и будет. Но разве может быть столько земли у одного человека? Тимофей растерянно потер голову. Подобные цифры просто не укладывались у него в голове. Ты же был на обучении, видел механические машины. Представь, что у тебя такая будет. Ты ей обычный участок за неделю вспашешь. А что дальше? Сидеть без дела хочешь? Нет, конечно. — Вот тогда и работай. А кто будет справляться десять лет, получит ту землю, что обрабатывает, в дар? — Навсегда? — Конечно. — А ну как я после этого продам ее и уйду? — Свою землю продашь, — ехидно уточнил управляющий, и Тимофей понял, что покраснел. Взрослый мужик уже, а не сдержался. — А продам, — злобно ответил он. И выращивать ничего для завода не буду. Что тогда, заберете у меня подарок? — как забрать то, что уже не наше? Управляющий пожал плечами. Было видно, что это не первый его такой разговор. И он уже даже успел привыкнуть к тому, как бывшие крестьяне реагируют на подобные беседы. — Захочешь кому-то еще продавать хлеб? — Продавай. — вози хоть в столицу но мы то если что будем ближе и с ценой обижать не станем это капитан отдельно всегда проговаривал чтобы люди которые станут на нас работать нам помогать не зависели от завода остались с ним партнерами чтобы никто никому приказывать не мог а только договариваться и тогда каждый будет стараться зная что делает общее дело — Ну, это он мечтает. Все-таки еще молод капитан. Тимофей солидно поправил бороду. — Это точно. Молод мечтает еще. Управляющий словно повторял чьи-то чужие слова. — Но ведь добился уже чего-то. Так что... Будешь брать землю, Тимофей Николаевич, Или попробуешь сам по себе? — Буду! Бывший моряк грохнул шапкой о землю. — Как есть буду! И... Передавай капитану, что на меня он уж точно может положиться. Я его на императрицы Марии не подвел, и на земле тоже все сделаю как должно.